Когда я начинал заниматься лечением около 15 лет назад, я видел, что таким необъяснимым и таинственным образом мысль и воля одного человека может влиять на судьбу и здоровье другого. Я видел, что у меня как бы повышенная возможность исполнять желания. Стоило мне чего-то захотеть, это исполнялось. Я это видел и чувствовал. Значит, получается, мы нашими желаниями, нашими целями можем менять свою судьбу. Но иногда наши желания исполняются, а иногда, чем сильнее мы хотим, тем меньше мы получаем. Здесь были какие-то свои законы, я их не знал. Дальше. Все мы знаем, что ненависть другого человека, глубинная обида может нанести вред другому. Проклятие может нанести вред и физически, и по сути. И бы проклятие работает как болезнь. Но эта болезнь, вирус, поселяется в теле нашей судьбы, в нашем временном теле. Потом достаточно много литературы, где мы видим, как человек в своем внутреннем состоянии может управлять своей судьбой, своим здоровьем, а также влиять на других людей. Когда ясно смотрит поле другого человека и говорит, что у него будет несчастье, Его будет тяжелое заболевание. Значит, в этом поле уже есть информация Значит, если найти ключ, как уйти в поле, то можно заранее остановить смен несчастье, болезнь. Как это только сделать? Мне нужно было обнаружить те структуры, которые я отвечаю за эту информацию. То есть я должен был исследовать не только тело человека физическое, но и его тело во времени. Вот это временное тело, в принципе, оно и живет по законам кармы. Но проникновение в это временное тело оказалось невероятно сложным. Это был черный ящик. Воздействие есть, как оно идет, я не знал. Но по мере того, как я работал с пациентами, я с каждым разом убеждался, что болезнь возникает на физическом уровне гораздо позже, Сначала она появляется на уровне поля. Значит, лечить нужно не тело, а лечить нужно поле. Воздействовать нужно на полевую структуру. Я помню один случай. Сначала я занимался только диагностикой тела. Причем, по мере того, как я работал, я фанатик своего рода. Если я чем-то занимаюсь, для меня исчезает все остальное. И я этим занимаюсь 24 часа в сутки. Так вот, когда я начал заниматься диагностикой, я сначала видел конкретное заболевание органа. Вот орган, вот так, и так, и так. Но по мере того, как я шел дальше, я э, незаметно для себя переходил на все более тонкий план. Ну, конечно, еще один. Я сначала думал, что я начал ошибаться в диагностике. я говорю человеку, что у него заболевание. Он идет к врачу, проверку делает, у него все чисто. И я этого парадокса сначала понять не могу. Я помню, один человек даже на меня обиделся. Мы сидели на дне рождения. И он говорит, ну посмотри на э, моё поле я постоянно говорю, значит так, так, так, так вот здесь, вот здесь, все это нарушение проблем он пошёл к врачам, не поднялся всё проверил, говорит, полная чепуха, ничего нет у него все это заболело через полгода он через мне говорит, вот тут парень ищет я говорю, я прошу свой полгода, что делать? Он говорит, а он как раз неделю назад проверился и всё это вышло теперь и тогда я понял, что я начал работать над движением, я начал ну, выходить на всё более тонкий план И по мере того, как я работал, шло углубление в то, что я называю биополем, и что на самом деле оказалось временным телом и, в конечном счете, душой человека. В 1990 году произошел перелом. Я впервые увидел поле структуры, я их почувствовал, я их увидел, я их зарисовывал, которые оказались связаны с физическим состоянием человека. Воздействие них давало очень мощный эффект. Да так вот полон человек терял, но выздоровление шло буквально несколько часов. И я тогда решил, что я нашел универсальное средство, как человеку быть здоровым. Я представил создание аппарата, который будет перетягивать вот эти вот тонкие оболочки боли, и человек будет раз в месяц проходить такой аппарат, и болезнь, которая должна появиться через семь-десять лет, она просто уйдет. И также и несчастье, потому что выяснилось, что когда я воздействую на эти структуры, меняется не только физическое состояние человека, но и его судьба и его характер. То есть я их поэтому и назвал кармическими структурами, потому что они заведуют всем. И характером, и судьбой, и физическим состоянием. А потом я понял, что именно вот эта моя мечта, это не спасение человечества, а его убийство. Это я понял через полгода, когда я увидел, что такое вот эти деформации и боли. это оказались наши глубинные эмоции. Я видел только деформацию поля. А потом выяснилось, что эта деформация ненависть когда-то испытанная или накопленная, обида, нежелание жить. И когда я их убирал чисто механически, происходило следующее. Деформация поля подходила к делу человека, и в том месте, где она проходила через тело, было заболевание. но это заболевание останавливало дальнейшее накопление ненависти, обиды или нежелания жить если эту деформацию убрать то человек по характеру начинает опять источать агрессию значит чисто механическое очищение поля человека это усугубление его характера и его души и я стал замечать что у некоторых моих пациентов идет ухудшение душевное они становятся менее духовными появляется озлобленность я сначала не понимал в чем дело То есть характер не менялся разительно но элементы этого я стал чувствовать сразу эти первые звонки я привык реагировать на первые звонки потому что на второй третий можно не успеть реагировать вся моя система появилась как система защиты когда я помню впервые в Ленинграде была создана ассоциация парапсихологии И я туда вошел как один из руководителей, на собрании. я сказал, ребята, давайте займемся системой защиты. Мы не знаем, во что мы влезаем, мы не знаем, какой будет ответ, кто будет действовать против нас. У меня есть предложение создать элитную группу, мы ее будем оплачивать. Цель у меня будет только одна – работать на познавание, работать по контролю и по защите. Но у всех были цели совершенно другие, никто идеи не поддержал. И зря. Я видел потом, что происходит с экстрасенсами, которые не оценивают последствия своего воздействия. А оценивать нужно. И оценивают состояние пациентов и свое собственное тоже. Так вот я решил этой системой защиты заниматься сам. И мой метод появлялся рождался как система защиты. Не как система вторжения в поле, как система оценки ситуации защиты. И это позволило мне достаточно глубоко пойти вперед и остаться живых при этом. Так вот, когда я увидел, что полевая структура ее деформации, это есть деформация а, поля и одновременно деформации наших глубинных эмоций, тогда я раз навсегда понял, что если человек. не меняет своего характера, своего мировоззрения, своего отношения к миру. Любое его лечение бесполезно, в конечном счет. Кто-то будет страдать, либо другой орган, либо его судьба, либо его деятельность. но если я не меняюсь, если человек разбегается и бьется головой в стену, у него возникает шишки. И это больно ему говорит, ты неправильно идешь, не в том направлении. А теперь представьте врача, который тут же искусно ему лечит ни крови, ни боли нет Это человек разбежится ударится еще сильнее так Вот вся медицина работает на снятие симптомов медицина лечит шишку на голове но медицина не занимается пониманием того, из-за чего эта шишка появилась. и если заниматься только болью в голове то человек в конечном счете разобьет себе голову его уже никакой врач не спасет и тогда я понял что нужно создавать систему которая бы не позволяла человеку болеть, которая дала бы ему понимание, как правильно относиться к миру, как работать над собой, и тогда болезнь просто не появится. То есть внутренние собственные изменения это и есть выздоровление. После этого сколько литературы я не анализировал последних э, открытий медицины, я везде видел только одно. Человек не меняется, воздействие на него возрастает. И когда сейчас медицина все чаще не может поставить диагноз, или врачи ставят 5-7 диагнозов, или медицина изобретает очень эффективное лекарство, а потом выясняется, что у него просто ужасные последствия, или появляется просто после этого новая болезнь, для меня это понятно. Когда я писал первые книги, мне говорили, что врачи, ты идешь против врачей и всех экстрасенсов. Я говорю, я не иду, я излагаю свои исследования. И сейчас э, у каждого врача как бы чуть ли не э, эта мода уже, э, как условие его компетентности является прочтение моих книг. И врачи убеждаются, что сначала врач лечит внутреннем состоянии, а потом уже лекарство. Потому что внутреннем состоянии помочь другому измениться легче. мне рассказывали про одну женщину за заводе вот прописывает э, таблетки врач и прописывает те же таблетки она результат Поляк. и она говорит, ну это просто вот, я прописываю лекарство как я. а все говорят, да это просто вот у нее душа такая и когда она прописывает лекарство, просто как-то человек уже меняется Значит, Я обращал внимание, почему существует понятие диета, почему существует понятие стационарное амбулаторное лечение, потому что если человек начинает принимать лекарства и продолжает также выдавать обиды, сожаления, и прочее то они ему нанесут огромный вред. Но если человек принимает лекарства, отключается от всего, отрешается внутренне, если он пытается... пересмотреть что-то, то тогда изменения, которые ему дают лекарство, сопутствуют изменениям, которые происходят в характере. И эффект совершенно другой. Значит, уж если мы лечимся в обычном медицине и глотаем таблетки, то мы должны постараться привести себя в то состояние, когда последствия негативные будут принимать. И опять же, сколько раз я смотрел, я видел одно. А самые лучшие лекарства и методы лечения, те, которые помогают человеку измениться глубинку. Что ему помогает измениться глубинку? Это голодание, пост, дыхательные техники, физические упражнения, отключение, полное уединение. молитва, пересмотр всей жизни. И вот это все в совокупности дает великолепный эффект. Поэтому, если вы просто молитесь, это э, эффект дает. Но если вы при этом, скажем, в день стараетесь ходить в полчаса 40 минут, то это помогает отключить сознание, когда активнее идут внутренние процессы. Когда вы рвете связь с окружающим миром, отключаясь от него, высвобождаясь от него, вы можете измениться, привести себя в порядок гораздо быстрее. Я помню, когда я только еще начинал работать, ко мне подошла одна женщина и говорит, «Ты знаешь, у меня постоянно болит сердце». Я работаю с детьми, и говорит, я уже чувствую, что меня это все начинает раздражать. Я, говорит, начинаю пить таблетки, что-то там делать, эффект нулевой. И я еще ничего не понимал, я ей дал очень простой совет. Я говорю, вот сидишь ко мне, Закрой глаза и три секунды себе повторяй. Вокруг меня ничего нет. Через неделю я ее встретил, я говорю: "Кстати, как у тебя сердце, Она говорит, Все нормально". То есть вот эти вот нити, которые, с которыми через которые мы связываемся с окружающим миром, из нас забирают очень много энергии. Если человек научится отключаться, то восстановление и восстановление энергии происходит достаточно медленно. Значит, периодическое выключение из общения, из этого мира, помогает нам извиниться, меньше от него зависеть. Потому что я убедился, чем сильнее мы зависим от чего-то в окружающем мире, тем меньше у нас сил, тем тяжелее идет стресс, тем быстрее проходит болезнь. Потом до меня дошло, что старение и смерть – это такой же обрыв, такой же обрыв связи с окружающим миром, для собственной балансировки. значит, чем меньше мы зависим от окружающего мира, тем больше у нас сил, тем глубиннее мы можем измениться, тем э, больше мы добиваемся всего в жизни. И если раньше не было совершенно непонятно, почему елки уходили в пещеру, сначала не ели соленого, чтобы не возбуждать аппетит, потом была минимальная еда. И практически пытаясь выключить все то, что нужно нам для того, чтобы жить. Дыхание, общение, питание и мысли, в конце концов. Для чего? А для того, что, оказывается, человек — это не не тело. Тело — это последняя оболочка человека. В первую очередь, человек — это есть Бог-любовь. Каждый из нас состоит из вечности. И каждый из нас может свое «Я» Высшее представлять вечной, беспредельной, бесконечной Любовью. А потом уже идут настроения, которые периодически разрушаются. Это и Душа, и Дух, и тело. Насколько я чувствую и защищаю, спасаю свое Высшее Я, насколько я спасаю сначала чувство любви, а потом уже свою душу, свой Дух и тело, насколько я там. И когда йоги выключали все то, что связано с функциями человеческой оболочки, когда они чувствовали свое Высшее Я более реально. Это было прикосновение к божественному, а поскольку мы мир познаем, не мысли, не чувством, познание мира мыслью и чувством – это результат его познания любовью. Сначала идет чувство любви, потом оно оформляется в чувство, адаптирующее нас к окружающему миру, и потом появляется мысль, которая уже все это раскрывает. Так вот, насколько человеке чисто его высшее я? Насколько он чувствует себя сначала Богом и Любовью. Насколько он спасает не свои принципы, не свое достоинство, не свое тело, не свою жизнь, а в первую очередь чувство любви в душе, настолько этот человек познает мир активнее. И в конечном счете перед ним открываются большая возможность. Поэтому, как правило, те, кто, скажем, в этой жизни занимался отшельничеством, выключением смиря, медитацией, вел жизнь аскета, в следующей жизни имел минимальную зависимость от всех человеческих ценностей. А все человеческие ценности приходят к нам через понятие сам человек, через душу, дух и тело. Значит, насколько мы независимы от нашей души, от нашего духа и от нашего тела, настолько перед нами открывается спектр познания мира, владения им без распада. И э, вот я не понимал, в чем смысл, почему йог может э, жить. 100, 200, 300 лет не стареют. потом я понял когда идет связывание и остановка всего человеческого старение останавливается стареет только человечество когда точка опоры переносится полностью на мое высшее я, бесконечность старение, болезни и смерть останавливаются. то есть все совершенно непонятные техники, методики йоги и философии Мне стали совершенно понятны, когда я начал заниматься исследованием тонких геополеоступных. Но индийская философия Есть Весь этот переллюзия. Взятой и под последующий буддизм. за индуизм. Это переллюзия. Чем сильнее мы привязываемся к нему, тем больше несчастье. Значит, нужно как бы отрешиться от этого мира и уйти. Сделан первый шаг, но не сделан второй. От этого мира не нужно зависеть, но и нужно владеть. Поэтому, индийская философия буддизм ушли вправо, проповедуя, реализуя это, нужно освободиться от связи с этим миром. Нужно выйти из него. Этот мир тянет нас вниз. Такая точка зрения давала взлет огромный, но потом приводила к деградации, потому что в конечном счете мы имеем дело и мы должны заботиться о нем. И тогда появилась западная точка зрения — материализм, который родился из идеализма, который стал говорить противоположное. Начинается все с тела, с вещества. Тело и мозг создают мысли, а эти мысли создают уже все остальное. Они создают чувства и все что -то. И эта точка зрения была необходима также, же, как точка зрения, которая возникла до этого. Потому что тогда было равновесие. Человек выходил из этого мира, независим от него, потом он окунался опять в этот мир и жил в нем счастливый, развивая все то, что называется человеческими ценностями, и одновременно независим от него. И поэтому в мире, если говорить, было всегда два центра. Один центр на Востоке, где человек учился независимой от всех ценностей. И второй центр – это Запад, это Америка, где человек исповедовал любовь, и молитву на все человеческие ценности и я смотрел, человек, который прожил в Индии более трех жизней у него начинали э, идти дегадационные процессы психики, потому что он молится на духовность то есть сначала у него было отключение всех ценностей в том числе духовных но постепенно свое высшее Я любовь, оно все более начинало прирастать духовность и тогда и шла деградация духовности распад и для того чтобы такой человек выжил он должен был родиться в Америке и думать, и жить только материально когда его я отключалась в духовности и начинала все больше срастаться с материальным. две жизни человек живет в Америке, он уже не жизнеспособен чем не обязательно в Америке, в Бразилии потому что Америка возникла, скажем, 10 лет назад но энергетика вот в Бразилии и в американском континенте больше направлена на материальное, на прошлое это я писал в своей книге и это был своеобразный момент очищения, А потом движение идет деградация уже, опять же, личности человека, и он должен, скажем, пожить где-то посередине или опять вернуться в И вот такой синусоитальный процесс, шел постоянно. Сейчас он заканчивается. Время изменилось. Человек должен одновременно быть выключен из этого мира, и одновременно он должен владеть этим миром. Это то, что я писал в первой книге, он должен быть сердцем и диктором, и диктором, и диктором. Если человек хочет проповедовать только духовность, только идеалы, только высшие моменты души, это заканчивается тем, то начинает от этого зависеть все больше. И тогда распадается структура души, распадается структура духа. Итак, еще раз, что такое душа, что такое дух и что такое тело. С телом связаны наше владение материальными благами. Тело это деньги, это благополучная судьба. Тело — это способности, интеллект, отношения. Зависимость от денег — понятно, что Зависимость от отношений — это левность. Зависимость от способности, интеллекта, благополучной судьбы — это кардинально. И насколько человек от этого зависит? Насколько у него сначала отбирают то, из-за чего он зависит? Если он не понимает этого, отбирает здоровье или отбирает жизнь? Я вам приведу три примера. Каждый характеризует зависимость от тела, от духа и от души. такой Что такое дело, я сказал. Что такое дух? Дух — это принципы, идеалы, нравственность, цели, задачи. Что такое зависимость от духа? Это тогда, когда начинаешь жить только принципами, только идеалами. И они для меня становятся важнее любви и человеческой жизни. Это большевизм. Соответственно, смерти десятки миллионов людей. То есть, когда человек живет только деньгами, и готов ради денег кого-то убить. оказывается это менее опасно, чем тот, кто живет только идеалами. второе убивает больше. Значит, духовные ценности это больше счастье, чем материальные, но владениями более опасно И человек должен знать, если у меня много способностей, много духовностей, принципов, идеалов, если у меня возвышенная душа, я за это могу расплатиться, я могу за это ответить, если для меня это важнее любви. Душа это высшие моменты, желание детей. первая любовь, желание возникновения отношений. Душой мы как бы контролируем ситуацию, когда рушится все, это унижение души тоже. В теле есть небольшое количество любви. В духе количество любви больше, в душе еще больше. А поскольку мир управляется Богом, то есть любовью, чем больше какой-то из наших оболочек любви, тем она масштабнее контролирует ситуацию. Один из самых высших контрольных ситуаций – это наша душа. Поэтому, когда рушится все вокруг нас, унижена наша душа. Но когда нам в оскорбляет нашу душу, она также унижается. Значит, если человек не может принять оскорбление своей души, унижение любимого человека, когда, допустим, мужчина, женщина, мужчине женщина плюнула в душу или друг предан, если он начинает ненавидеть, то это значит, что он зависит от души. Он не может принять дестабилизацию души. Значит, для него его человеческая душа важнее, его истинное, чувство любви. Тогда ему природа помогает. Нужно разрушить вокруг него весь мир, и тогда он за душу не будет цепляться. И у этого человека распадается сначала одно отношение, потом распадается его работа, карьера, потом распадается судьба, конечно, еще диких он сам. Значит, показатель того, насколько мои будут исполняться желания, показатель того, насколько у меня.. будет комфортная жизнь, у меня будут друзья, у меня будет благополучная судьба. Показателем этого является возможность сохранить чувство любви тогда, когда оскорблены самые святые моменты. А поскольку у меня есть не только моя личная душа, но у меня есть душа, которая как бы... Моя душа — это все человечество. То есть вот моя душа личная обвиняет мои клетки моего тела. Моя душа планетная объединяет все человечество, мы там все едины. Моя душа вселенская универсальная объединяет всю вселенную. Так вот, очень сложно принять оскорбление личной своей души, унижение. Еще тяжелее унижение планеты, еще более тяжело унижение универсальной. И выжить здесь человек, и не загубить свое потомство, может тогда, когда для него однозначно, его я. Это не человеческое, а божество. Его Я выше – это бесконечная любовь. И вот тогда он постоянно заботится о том, чтобы Его Я выше не прислонялось ни к чему и ни от чего не зависело, тогда этот человек счастлив и постоянный, и жизнеспособный его потом. Что для этого нужно делать? Первое дело — сама природа. Человек стареет и умирает. И все человеческое рассыпается. и тогда остается наше Высшее Я. Потом, когда человек умирает, он идёт в загробный мир. Там идёт подготовка. Его душа медленно отслаивается от э, всех связей человечества. Если с, связь очень сильная, тогда душа не может попасть за огромный мир годами. Иногда я смотрю пациентов, которые рассказывают об умершем, и я им говорю, что вы делаете? У вас такое сожаление огромное о своем родственнике, что он даже не может попасть за огромный мир. Человек выходит, три часа работает над собой, я смотрю и в душу умершего родственника, она уже тут же буквально начинает входить за огромный мир. и вот насколько человек внутренне отпускает в себе все человеческое и насколько выше в нем ориентация на его высшее божественное Я настолько пребывая в загробном мире он готовится идти дальше он начинает входить в другие миры и потом идти по иерархии других миру. и вот насколько скажем так я просто скажем, оцениваю возможности человека в будущей жизни насколько он будет талантлив, способен потому такое количество миров его душа прошла и когда она проходит значительную иерархию других миров то тогда этот человек рождается на земле и на другой планете у него огромные возможности потому что в других если вы, в загробном мире видение будущего есть, но оно небольшое, то в других мирах будущее мы видим все больше и человек рождается, он уже знает что произойдет у него есть возможность контроля и реализации своих желаний в десятки иногда сотни раз выше, чем у других людей. Но это происходит с тем, кто не завязан слишком сильно на ценности э, человеческого плана. материальные, связанное с делом, это в том числе и отношения и способности судьбы. Духовные, дух, принципы, вечты, надежды, идеалы и само душу. Как жизнь лечит тех, кто не понимает? что нужно иметь ценность, но нельзя от них зависеть, я вижу это на пациента. Я помню, несколько лет назад, меня просто сверстно умоляли посмотреть одного пациента. Я посмотрел, какая у него проблема. Там идет мощнейшая зависимость от денег. Я говорю, человек на деньгах Ну, что, говорю, что такое деньги? В принципе, зацепки за деньги, знаете, гораздо легче, чем зацепки за идеалы, там, за отношения. Редность лечится гораздо тяжелее, чем жадность. А желание всех осуждать, жить принципами, постоянно недовольны быть всем миром, лечится еще тяжелее, чем время. Зацепка за идеалы еще более тяжело Причем как в жизни бывает, человек зацепится за деньги, они разваливаются Он приносит точку опоры на отношения и способности, становится ревнивым или горным. Начинают распадаться отношения и удача отворачивается. Человек приносит точку опоры на идеалы, на дух свой. Распадается идеал, идет крах на идет предательство. когда он приносит точку опоры на свою душу и он вроде бы более менее в комфорте но когда начинает разваливаться весь мир вокруг него ему больше некуда точку опоры переносить и тогда идет агрессия неизбежно Когда он должен либо охраниться от своей души во всех и ощутить себя бесконечной любовью либо идет взрыв агрессии неминуемо с последующим распадом и болезни так вот я посмотрел в чем проблема у человека за день я приехал к нему Это был уже умирающий, там идет распад нервной ткани. Он лежал в постели с трудом, шевелился. Я ему говорю, вы знаете, у вас очень простой момент. Вы зацеплены за деньги, вы только ими жили. Для вас деньги это все. Поэтому вам нужно где-то отпустить, вам нужно снять ненависть, презрение к людям. Безглю деньгами. С чего начинается зацепление? У меня чего-то больше, чем у другого. Я ощущаю, что я выше его. Вот это уже зацепление. Я начинаю высокомерно к нему относиться, презирать и так далее. Это первая зависимость от чего. Вторая волна зависимости. Когда я начинаю от этого зависеть, начинаю презирать других, меня лечит потери этого. И тогда мне другие начинают забирать. Если начинаю ненавидеть и презирать других, вместо того, чтобы отпустить претензии, Когда уже идет более глубинное чтение, у меня распадается все, и тогда я ненавижу уже себя, я не хочу жить. И я, конечно, вообще не умираю. Потом я рождаюсь, и мне вот этого не займет. Если это были деньги, я нищий. Если это были отношения, у меня нет семьи. Если были это способности, я грубо неудачник по жизни. Если это были идеалы, духовность, у меня резко снижена память, способности или проблемы с психикой. Я нищий духом или телом. И естественно, поскольку у меня этого меньше, чем у других. у меня нет осуждения. Моя душа лечится, за одну жизнь, две, три. Потом я это опять получаю. И это и до тех пор, пока я начинаю опять презирать высоковерно относиться к другу. Все из-за чего я считаю, что я превосхожу других, начинаю им гордиться и презирать. Это все в все счете. Вот это я ему стал объяснить. Он сказал мне, скажите, а вообще вот многие ведь зацепляются за деньги. Почему я говорю? Я посмотрю, вы знаете, вы, получается, просто жизнью жизни убили человека из Поэтому у вас уже была карма тяжелая. И в этой жизни вы сделали 2-3 вспышки ненависти, И вот результат. Так вот, что получилось? Через 2 дня ту женщину, которая попросила меня сесть к нему, я спросил, как у него дела? Она говорит, а вы знаете, он сказал, что он все это не верит. И видеокассеты перестал смотреть. Я говорю, ну это его право. Она говорит, вы ну, знаете, вот он затратил огромные деньги на свое лечение. Он ездил в Израиль, 50 тысяч долларов заплатил, чтобы что-то где-то там попытались. А из 100 долларов не заплатил за перевод. Сэкономил. Тогда я понял, что мой метод все-таки в какой-то степени подсказка. И ему просто... У меня сначала было как-то раздражение. Он мог свою жизнь спасти, а он этого не захотел. А потом до меня дошел. Он здесь не при чем. Ему перекрыли возможность меня понять и пойти за мной. Он должен был это отработать. И я этой женщине говорю, вот смотрите. Для него деньги стали целью. Он жил только деньгами. Деньги определяли все. Значит, первый шаг выздоровления. Деньги должны не целью быть, а средствами. Как это сделать? У него распадается нервная ткань и все тех он должен лечиться и деньги для него уже средства для того чтобы лечиться вот он должен пока он не погибнет многие годы привлекать к тому что оказывается деньги это не цель а средства для собственного выживания и когда он поймет что деньги средства тогда легче будет идти дальше но этот случай достаточно примитивный хотя и для меня вот сначала совершенно нерегко а вот когда человек не можем принять крах идеалов и отставить их во что бы то ни стало. Вот это та трагедия, которая касается многих. Причем мы каждый день в принципе это делаем. Когда для меня в принципе идеал оказывается важнее чувства любви. таких случаях можно рассказывать сотни. Я вчера несколько рассказывал, я опять же остановлюсь на одном из самых показателей. Когда женщина прочитала мои книги, в нее же был распад ткани, назначали морфий, тяжелая форма рака. Она изменила отношение к миру и все исчезло. Она стала совершенно здоровой. Потом позвонила в офис мой, что-то там ей ответили, не так, как она ожидала. Она сказала, я ни во что не верю. После этого умерла через два месяца. Нас всех воспитывали десятилетиями в том, что принцип, идеалы, мечты важнее жизни человека и важнее любви. и мы все эти в какой-то степени пойдут поэтому понять понятие и почувствовать. что и принципы, и мечты и надежды и идеалы это те же деньги только более тонкого плана понятие это почувствовать достаточно сложно а когда этот человек понимает тогда для него и любовь и жизнь человеческая идут на первом месте и тогда он нормально развивается Когда они будут глушить его память, его сознание, его духовность ибо у нас отнимается все то, на что мы молимся про Него. Третий случай. Я думал, что унижение души, это вот оскорбили тогда, когда я как бы душу раскрыт. Но, опять же, казалось, что душа это и контрольный клан. Унижение души это когда, как, ну, скажем так, вот мои глобальные мечты и планы вдруг разрушатся. У меня есть знакомый молодой человек, я с ним общался где-то в июле, потом он мне звонит в сентябре и говорит, как у меня состояние? Я говорю, ты знаешь, состояние не важно. У тебя идет амбиции и ощущение презрения к людям. Ты еще не заметил? Он говорит, ну, может, чуть-чуть. Я говорю, вот это чуть-чуть, это ты только начинаешь чувствовать, а вот у тебя уже волна пошла высокомерие к людям. Почему? А потому что ты договорился и уже все определилось с покупкой квартиры. Уже нашли квартиру. И агенты начали с работы по расселению квартир. Я говорю, вот обладание квартиры сделать настолько значим в собственных глазах, что у тебя просто пошел внутренний развал. Я говорю, постарайся привести себя в порядок, потому что у тебя могут быть большие проблемы по судьбе. И по здоровью тоже. У тебя весь сентябрь неважно может быть. Я октябрь Он постарался. Вероятно, немножко не успел, потому что есть динамика наше неправильное поведение, есть динамика желания чистить. Вот я улетал в Алмазу в среду ночью. А в среду днем он мне позвонил и говорит, перечисли деньги через банк на квартиру, 50 тысяч долларов. А на следующий день узнал, что банк лопнул, за эта фирма тут Окей, Он говорит, ну, я уже понял, почему я. ну, прекрасно, первый шаг сделал теперь легче и дальше. значит, некоторые говорят как делать диагностику как нам определить свои проблемы очень просто как только вы начинаете презирать кого-то, у кого меньше, чем у вас вы будете его вы презираете из-за денег вы потеряете деньги вы презираете э, того, кто скажем, женщина презирает мужчину соседа который изменяет своей жене, бьет ее, у нее сама распадется себе. Презираешься за то, что способнее мне других, не будет способности. То есть презираешь бедного деньгами, не будет денег. Презираешь бедного тела, будет тело то есть Презираешь бедного духом, неспособного духовно. Будет закончена способности не только у тебя, но и потом. Презираешь бедного душой, убийцу негодяя. Будет то же самое с душой. Значит, если у вас есть тенденция презирать гетто тело или духа, значит, у вас будут проблемы. Проанализируйте, как вы себя ведёте в отношении людей, тупых, неблагородных, низменных, несправедливых. И вы сразу увидите, какие у вас проблемы. Но, к сожалению, нас как раз именно этому учили. Ненависти к врагам. по к другим, презрение к себе. То есть совесть превратили в соборезнь. Что такое совесть? Это то, что мне дает боль. Вот зачем я это сделал? И тогда вот эту энергию, которая у меня возникла, как боль из-за содеянного, я эту энергию должен пустить на то, чтобы измениться и так больше не поступать. Но нас учили эту энергию превращать в презрение к себе. И тогда человек, вместо созидания, и позитивных своих изменений начинает заниматься саморабушением и самозачиванием и, к сожалению, этой тенденции не знает даже религиозные многие недовольство собой повышенное презрение считается чуть ли не достоинством да, это лучше, чем ненависть других но это такое же убийство любить своей души и мы также, агрессия к любви, агрессия к Богу насколько мы недовольство собой, насколько мы проявляем агрессию в Богу и то, из-за чего он проявляет повышенное недовольство собой Что мы будем терять или будем терять здоровье или жизнь. То есть система она, оказывается очень простая. Я когда писал первую книгу, я мог э, вот из этой брошюры сделать томов день, Но мало кто сумел бы прочитать. Поэтому я многие годы прессовал эту информацию и в конечном счете получилась брошюра. а зато максимально доходчиво. Потом вышла вторая книга, но на самом деле она является третьей. Вторую книгу я выбросил в мусорную корзину. Я написал где-то страницу 400 второй книги, прочитал и сказал себе, она рыхлая, она ватная, информация разжиженная, я ее не буду делать, Почему и затянулась. Я ее переписывал заново. Получилось чуть меньше 350, но уже плотность информации была раза в три выше. И каждую книгу я пишу так, я набираю материал. Потом я несколько месяцев его... Плотность эта кусок, она должна его спрессовать. И когда вот что-то родилось, когда все это стягивается в единый вот ну тогда книгу можно писать. В этом плане, считай, пятая книга уже готова. Мне говорили, вот мы прочитали четыре книги, мы считаем, все, теперь система завершена. Я тоже так думаю. Но оказывается, все мои четыре книги говорят только о теле и о духе, а о душе не было ничего. А человек — это тело, дух и душа. И Божественная Я. И я писал как о человеке, как о совокупности тела и дух. Сейчас я говорю, что человек это совокупность души, духа и тела. А последние несколько дней я стал говорить, человек это Бог и любовь, а потом уже душа духа. То есть у меня где-то каждые два месяца идет новая информация. Ну и каждые несколько дней я ее уточняю, анализирую и привожу в порядок. Так вот, э -э сейчас. Те исследования, которые я пойду, в принципе, я считаю, позволяет любому человеку привести в порядок и себя, и свою судьбу, и своих потомков. Требуется только одно. Желание идти вперед и не оглядываться назад. Первое и второе. Делать это постоянно. на каждую секунду должны доказывать себе, что мы сохраняем чувство любви. Если мы. Это делаем каждую секунду, наши рефлексы меняются. А если мы делаем это раз в день, молясь перед или утром, мы тоже меняемся, Но нас протяженность большая. А допустим, если человек уже суждено умереть через полгода, он это может изменить. А он работает так, что он изменится через год. То несмотря на то, что его работа даст эффект, он все равно умрет. Значит нужно еще, кроме того, что человек хочет работать над собой, Нужно понимать, что эта работа должна начинаться не завтра, не послезавтра. Потому что кармические, кармическое отягчение в ногах очень большое. Но я заметил один любопытный факт. Сейчас идёт настолько быстрое ускорение всех процессов, что те, кто раньше были обречены и шансов не было выжить, если они начинают работать над собой, они проскакивают, и выживают. И наоборот, те, у которых был огромный запас, они бы еще две-три жизни выезжали на нём, Они могут это все загубить буквально за год-два. То есть наша личная ответственность повышается. То есть как бы каждый человек перед Богом становится все более Я решаю: либо я на право иду, либо налево. И поскольку этот процесс идет достаточно активно, то это можно и это и в принципе называется высший суд. Вот высший суд сейчас и происходит. Он происходит как внутренняя готовность человека. внутреннее созревание человека идет он к сохранению накопления любви или нет. и поскольку этот процесс был в библии предсказан то наряду вот а, вот этой ориентации и интересными я считаю исследованиями и у биоэнергетиков многих и среди ученых религия, биоэнергетика и наука начинают соединяться На тонком плане, там они истинные цены. Но, соответственно, есть какие-то моменты и цены. Я помню, как ко мне один человек подходит и говорит, а мне ребята говорят, знаешь, очень интересный человек, такие вещи говорит. Я говорю, ну пускай подойдет после выступления. А он ко мне подходит. И говорит, вы знаете, Иисус Христос родился. Я говорю, а где? Я говорю, вообще по сказаниям Иисуса Христос, Ройверия должен быть России. Он где-то алма это мой сын. Я говорю, ну почему бы и нет, вдруг действительно так. он говорит, а вы знаете, что высший суд уже начался? Я говорю, знаю. Он говорит, а вы знаете, кто его видел? Я говорю, вот это видели, я его веду Ну это запомнил. Так вот, вот такая тенденция, когда чуть ли не каждый третий является МСи, правровка и так далее, она есть. Но как ни странно, в этом есть. Определенная закономерность и она заключается в том, что если раньше, скажем так, один мессия всем показывал дорогу, то сейчас каждый из нас внутренне должен проходить этот путь. Каждый из нас должен почувствовать Божественное в себе, беспредельность любви в себе и вторичность человеческого. Поэтому можно сказать, что каждый из нас в ближайшие годы будет становиться мессией. Каждый. Это в Библии отмечено, как, как говорится, люди будут как ангелы. Так что этот процесс освобождения своего Высшего Я, вычленения Божественности человеческого, этот процесс идёт. И мы либо помогаем ему, либо мешаем. Так вот, насколько главный показатель это сохранение любви, что бы ни происходило. Если вы сохранили любовь, когда потеряли деньги, Божество вас сильнее. Если вы сохранили любовь, когда изменил любимый человек и пошли неудачи, неприятности по судьбе, вы ближе к Божеству. Если вы сохранили любовь, когда предал близкий любимый человек, когда развалились ваши мечты и надежды, вы еще ближе к Божеству. Если вы сохранили любовь, когда обрушилось все, все понятия представления о справедливости мира, о целесообразности мира, о порядочности людей вокруг вас, и вы эту к Богу, тем не менее, сохраняете и чувствуете в душе. Значит, когда этот процесс идет у вас полнокость. насколько вы каждую секунду пытаетесь это сделать, настолько все идет нормально. Так вот, насколько сейчас сверху помогает каждый, кто идет правильном пути, настолько тяжелее тому, кто человеческие ценности исповедует сначала божественного мира. Я еще раз хочу прощупать. Вот смотри. Болезни, неприятности и несчастья это результат накопленной агрессии. Накопленная агрессия есть результат зацепленности и зависимости повышенной человеческих ценностей, материальных и духовных. Зависимость зацепка за ценности начинается с любимого человека. Значит, высшее очищение и самое ощупье в плане наших физических идет через оскорбление самых тонких трун нашей души, который идет от любимого человека. Насколько мы сохраняем любовь, не подавляем ее, как бы ни сколький более не воля любимый человек, настолько мы уже после этого снимаем за за все остальное. И тогда мы имеем весь мир во всем богатстве. Мы имеем способности, духовность и все что угодно. Значит, первый признак здоровья это не предъявлять претензий близким людям, чтобы не произошло к родителям, любимым людям. и дети. То есть это, то есть вот это первое главное. Если кто-то не простил родителей, то когда у него будет критическая ситуация и заболевание, он начнет молиться, а результата не будет. Сначала простите их. Отпустите Если вы не смогли а, принять и простить поступок любимого человека Скорбешева, ваша работа будет минимум эффект. Если вы не довольны своей детьми, будет то же самое. Я помню, я этот случай один раз приводил на лес. Я вхожу в универсал, И вдруг группа мне сзади на пятку наступает человек. Я оборачиваюсь, а у него никакой реакции. Он так и прошел у меня, как мимо пустого места. Я думаю, ну все нормально, осуждения нет, хорошо. Я ходил так минут 10-15 никакого эффекта. Я уже и там, и я. я понимаю, что высшая воля сверху, он здесь ни при чем. У меня обиды не проходит. Потом я думаю, а если так попробуем, если он меня, скажем, обидел меня больно или не больно, то это я не вижу я его это спровоцировал. То есть у меня, значит, пошло повышенное собственное значение. Я начинаю мысленно говорить: "Прости меня за то, что я заставил тебя так сделать". Все, обид отошел. Я потом книжки писал, но я еще раз хочу, хочу если вас оскорбили, мысленно попросите прощения у этого человека. Вы автор обиды. И когда говорят психологи, что жертва притягивает преступник, я имею в виду там внешние какие-то поведения и так далее, это совершенно справедливо. Жертва притягивает глубины к своей нервоззрительной. Если вас оскорбили в отиновиде, вы внутренне ну, готовы оскорбить и возникли. Вы этого просто не знаете. Но вы готовы оскорбить и потом. А сейчас вы просто презираете тех, кто несправедлив, унижает вашу душу, ну все, что угодно. Значит, насколько вы понимаете, что личный вой. вот я сейчас пациентам объясняю я тебе говорю, ну а как же принять, ну как я могу принять, когда мне человек оскорбил, унизил и так далее. Я говорю, этого не надо принимать. Это вы, если вы, что значит принять? Если вы будете это принимать, вот чисто от этого человека, это собственное унижение, вы раз, примете два. Так вот, для того, чтобы это не произошло, нужно не просто, как говорится, вот смиренно голову опустить, вот давайте. Нужно активно этому противодействовать. А самое активное противодействие это внутреннее изменение. Значит, если вам не нравится ситуация вокруг вас, меняйтесь, очищайтесь внутри, она будет меняться. Управление окружающим миром идет сначала через свое глубинное состояние и только потом через внешние действия. Это первое. Второе. Я говорю, вот смотрите, если ребенок вас обидит, вы же не будете его ненавидеть даже если это чужой ребенок Почему? потому что вы понимаете, его воля здесь минимально ну как он это в очередной вы можете его наказать, отшлепать но не это не будет то есть вы внешне принимаете адекватный мир, но внутри любовь сохраняете если, скажем так, муравей зацепил что-то лапкой и это трагически а, на вас, а сказать, а, аукнулась. Вы же не будете этого муравья ненавидеть. Почему? Потому что вы его воли не видите. Так вот, с высшей точки зрения, каждый из нас, тот же муравей, тот же ребенок. Его воля глубоко вторична. И насколько вы это, к этой мысли приходите и начинаете это чувствовать, тогда вы понимаете, оскорбил вас человек, это знак. У вас не получено внутри. Нужно начинать работать над собой. Причем мне говорят, ну а как же, ну вот если он меня оскорбляет, хоть как-то можно защищать? я говорю, понимаете, если вы внутренне успеете измениться, человек развернется и уйдет. Таких случаев бывало много. Но скажем так, поскольку этот процесс идет достаточно медленно, то право на защиту вы имеете, но вы не имеете права на ненависть. Вот я только не скажу. когда вот все это прошел, я понял откуда идет фраза Христа возлюбить врагов своих. Не подчиняйтесь врагам. Вы с ними продолжаете сражаться, убивать их в бою. Но их нельзя ненавидеть, значит, их нужно любить. Все очень просто. Потому что на уровне тела, нанося ущерб друг другу, мы вредим только оболочки. Но наши чувства — это полевая структура. И чем глубиннее и масштабнее наши чувства, тем они больше связывают всех нас. На тонком плане обида на другого человека — это из пожелания ему смерти, есть пожелание смерти всему человечеству. Это быть не должно, это будет остановлено. А поскольку, если я оправдываю свое желание держать обиду на кого-то и осуждение, то это непрерывное пробивание моего подсознания и углубление прогрессии. Если я вспыхнул, обиделся, но быстро отошел, был любовством, да. на что это можно, ты здесь не включил. Тогда агрессия зависает здесь, на сознании, она не опасна. Но если я своим мировоззрением, своим характером подтверждаю, да, он не прав, он виноват и так далее, обида идет автоматически, и вот насколько она глубоко уйдет, настолько глубоко потом я буду болеть. И причем это из моей души будет переходить на детей, внуков, правнуков. Если я выбросил на далеко вперед, то несчастье, с сказать, и будет не только меня преследовать, но и моих детей. Но мне говорит, значит, получается так, что-то моя бабка натворила, я тебе буду болеть. Если душа чистая, грязь на не ходит. Я очень часто видел, родитель накрутил, и у ребенка над головой просто огромные пакеты кармической грязи. Но он чист внутри, в поле не ходит. Это отбрасывается назад у родителя. И вот, скажем так, идет какая-то сложная ситуация у ребенка, где он может погибнуть. Вот этот пас все на его как-то влияет. И для того, чтобы он вышел, идет резкий сброс на родителя. И вдруг неожиданно человек человека несчастье, болезнь, смерть, все что -то. Значит, насколько мы правильно воспитываем наших детей, насколько нас будут подстраховывать. Вот я часто вижу у человека параметры ужасные, он жив. Почему? Поле детей светится. Он их правильно воспитал. Он должен присутствовать на этой земле, чтобы так и дальше вести линию. И хотя много грязи, тем не менее, положительная тенденция поддерживается. И наоборот, он более менее сбалансирован, а он его Хотя раньше не мог понять. Поле практически чистое у человека онкологии. А потом, начинает смотреть поля детей, вот тогда понимаешь, он накрутил такую деградационную линию, что несмотря на то, что он сбалансирован, он отливается холодной водой, он так сказать, медитирует, э, так сказать, системой дыхания занимается, и тем не менее умирает от рака или другой незначимой болезни. Почему? Он ответственен за своих потомок. Поэтому насколько человек пересматривает свою жизнь задним насколько человек правильно ведет себя до зачатия своих детей, насколько его потомки жизнь Но В этом плане, когда я слышу, что в школах часто учителя говорят о книгах и когда молодежь приходит на выступление и читает книги, я считаю это хорошей тенденцией, потому что я считаю, с информацией в книгах желательно знакомиться уже где-то с 14 лет. Потому что, ведь понимаете, Первая любовь это вспышка, когда женщина влюбляется в любимого человека, это самое большое счастье в жизни, но и самое большое несчастье одновременно, потому что за этим может пойти огромная зависимость от человеческих ценностей. Поэтому, как правило, первая любовь не особенно удачна. Если ребенок знает, что первая любовь может быть неудачной, что все может развалиться, что могут быть обиды и так далее, но главное сохранить и пронести чувство любви, то это уже здоровые дети. Это уже благополучные цвета. Принц, к сожалению, часто родители учат совершенно противоположное. Ну, хорошо, я начал с ознакомления, на самом деле получилась лекция. Попробуй перейти к записи. Вот был ученый, перед лекцией, мне задал интересный вопрос. Он говорит, вот скажите, а почему уничтожались в Тибете монастырии? А тогда можно еще спросить, почему уничтожалось во время большевизма а, церкви, вообще пытаюсь коленить зависит. В чем вопрос? Вот тек посмотрим. Скажем, я ведь говорил, как вот вижу, ну скажем, вот сейчас попробую выйти на берегу какого-то монастыря. Да, все, смотрите, что там получается. Отношения чисто, способности чисто, будущее чисто, душа 6 тысяч. Что это означает? Это означает, что внешние признаки человеческого преодолены. Зависимость от них минимальна, чистка. Но самое человеческое полностью не преодолено. То есть высший момент. Я как я говорил со специалистами, вы понимаете, что получается? Очень многие техники, лекарственные и просто, скажем, различные техники, Такие угодно, в том числе и религиозные, и, и, и то, что использовалось в различных секторах, школах, лечениях. Все эти техники дают внутреннее очищение через воздействие на человека. Это техники. И если он четко идет по этим техникам, он очистит практически, скажем так, 99%. Но один процент останется, потому что истинное очищение идет только через любовь к Богу и через ощущение, что я есть Бог и любовь сначала, а все человеческое потом. Тогда будет чисто все. Но если я начинаю все, что связано с телом, сначала блокировать, потом с духом, я это буду оттекать, но все равно я останусь человеческом. И я тогда просто все проблемы буду с тела сбрасывать на дух, на душу, и в конечном счете будет развал. Вот ситуация. В конечном счете начнется масштабный распад всего. Значит, почему? Потому что, скажем так, любая техника должна под собой иметь правильное восприятие мира. Кореновый вопрос любой философии. Кто мы такие? Откуда мы пришли? Куда мы идем? Так вот, если я знаю, что я произошел из Бога, Я часть Бога, я увеличиваю все божественное. я вернусь Богом и стану Богом, тогда мир воспринимает правильно. И тогда все человеческое для меня будет при всем его богатстве развития всегда только средством, но не целью. И душа Малейшее изменение и непонимание этого и самые виртуозные техники будут давать великолепные взлёты развития, но в конечном счёте я за это буду расплачиваться. Посмотрим церковь на начало... на начало социализма. Секунду. Вот мне сейчас сложно взять информацию, у меня будет нарушение к а, религиозному доктору. для того, чтобы мне взять информацию, я должен быть абсолютно, сказать, честно. Поэтому, э, скажем так, вот я делаю один сеанс, часто у человека проходит Тяжелое заболевание. После этого сеанса. Я себе сделал десятки тысяч, и я это делаю каждый день, потому что это условие моей работы. Сейчас. ощущение и понимание высших законов и давая понятие жизни И в этом плане любая религия необходима человечеству Но любая религиозная группа является одновременно человеческой. И одновременно там есть и экономика, и политика, и все остальное. И вот насколько человеческая начинает, скажем так, выходить на первый план, Настолько в среде религиозной начинается распад на различные течения, как это пошло в христианстве, начинаются проблемы и, скажем так, разваливается судьба. Значит, здесь мне сложно сейчас взять до конца информацию, но, судя по всему, скажем так, вот эта вот стабильность церкви до советской власти и. Отсутствие, скажем, если на Западе очень много течений конкурирующих и так далее, и так далее, то в России, ну, как помните, период расходников, достаточно жестко преследовалось любое течение, которое не соответствовало ортодоксально. То есть, вот, скажем так, сначала крестились так, потом решили, будем креститься так. Все, кто этого не принял, достаточно жестко были остановлены или уничтожены. так вот, если на западе, демократия выше в силу того, что демократия вообще она э, есть результат материального материалистического мировоззрения а деспотия результат идеалистического потому что тот, кто живет идеей, он готов задушить любовь человек, который живет материал, он как-то оценивает поэтому западный мир имеет тенденцию распада через молитву на деньги Но одновременно он при этом идут демократические, э, демократические структуры, демократические склад Так вот, когда на Западе крестьянцы начали появляться новые течения какие-то, э, э, то они достаточно, скажем так, были проблемы, но они продолжали существовать. В России достаточно жестко оттекались любые течения. Это позволяло церкви. достаточно комфортно себя чувствовать все сильнее зацепляться за ортодоксальные моменты, установки и в конечном счете сыграло для меня неприятную роль. то есть скажем так ведь уничтожение церкви в России это ведь тоже от Бога на вопрос почему Так вот, мы все идем к Богу, но если это человеческое важнее Божественного если для нас сухая буква закона Или то, что написано даже в Библии, важнее чувство любви душе, это нарушение. Потому что мы Бога познаем через чувство любви душе сначала и только потом. Через религию, через чтение священных книг и все что угодно. Значит, сначала любовь, потом чувство Идем дальше. Как ли это поле... Э моих детей на тех, кто с ними работает. Понимаете, в чем дело? Вот я помню лет 20 назад. В силу того, что я интересовался по психологии и так далее, я общался с психиатром. Так вот, мне было сложно. праздник, разницу между больными и психиатром. Как-то уж очень все было похоже. Потом я услышал, что там, что это время на что что малоходу, и думал, почему? А потом понял. Вот мне говорят, вот если живешь в городе, как не взять карму города, если она неблагополучная? Я говорю, первое, что делаете, не осуждайте город. Не испытывайте недовольство, иначе вы будете забирать себе всю грязь. Поймите, если один человек ведется Богом, то уже целый город, великолепный, подавно. Значит, не нравится, лучше работайте над собой. Меняйте ситуацию через себя. Самое эффективное. Так вот? Когда психиатр работает с пациентом, если он раздражается на пациента, недоволен не обижается, и не презирает, он от них же карму берет, Начинаются те же самые деградационные процессы. У него зацепка за дух как вот если вы не обижаетесь на того с кем вы общаетесь вы его лечите никакая грязь вас уберет то есть чем больше вы ориентируетесь на любовь и чем меньше вы зависите от окружающего мира тем больше вы помогаете людям они вредить но если скажем вы работаете с трудными людьми у вас возникает продолжение вида на них то вы идет вопрос И у вас могут быть проблемы потом и по как угодно. Значит, первое правило и врача, который работает с тяжелым больным. И психиатра, и педагога. Любите того, с кем работает. Ни в коем случае не обсуждайте. Тогда все будет нормально. Спасибо вам за помощь. У меня трое детей, у всех внутричерепное давление. Сейчас посмотрим вас. Неблагополучие идет с тремя детьми, авто, мать, недовольство собой, гордыня, способности 100, будущее уже получше, поздравляю. А, так, что у вас было до этого, до того, как вы познакомились с информацией? Отношение чисто, способности 250, будущее 250, душа 30. Это называется гордыня. В принципе, все человеческие ценности можно в две редкие писать, линия ревность, или линия гордыни. Ревность зависимость от отношений идеалов души, гордение – зависимость от способностей и идеалов души. Так что вы по судьбе не могли принять и унижение, и вероятность по судьбе, унижение духа несправедливости, унижение души. У вас было как бы обида на весь мир, но вы старались в силу добродушия развернуть ее в обиды на себя, недовольство собой. Если бы у вас была больше озлобленность, агрессия к окружающему миру, то второй ребенок мог бы погибнуть. у вас могут быть рак груди и большие проблемы с э, злением э, с мозгом в силу добродушия у вас только с детьми но тенденция самоедственного удовольствия собой очень высокая более у второго ребенка на подстраховке но возможность принять неудачу э, унижение маловато значит проходите всю жизнь, и принимайте унижение. Сначала отстранитесь от всего человечества. Повторяйте, я есть вечный и бесконечный Дух. Потом рассматривайте, как ты на всю жизнь, и унижение своей Души, Духа, Тела, принимайте, как очищение любви к Богу. Причем начинайте не с тела, а с души, чем с души, как и вселенской. Самые святые моменты человеческих ценностей, когда унижались, отстранитесь от этого. То есть нужно понять эту простую вещь. То есть вспомните самое большое счастье, которое у вас было в жизни, и отстранитесь от него. Это не ваше, оно вам не принадлежит. Вы его потеряете. Потом вспомните самое большое несчастье. И отстранитесь от него так Потому что я это только недавно понял. Когда я говорил этому пациенту, поймите, большая радость и счастье также опасны, больше даже опасны, чем несчастье. Они сильнее зацепляются. Почему раньше человек? У него счастье, он тут же молится Богу, бежит в церковь, свечки ставит, деньги большие пришли, отдай 30%. Интуитивное, правильное отношение к миру. Есть у тебя счастье, поделись другим. Не будешь от него зависеть. Схватил свое счастье, уволок, его украдут завтра. Так вот, нужно отстраняться не только от несчастья, но и от счастья. Отпустите, поймите, что это игра, в которую вы вложили, с которой вы выйдете. тогда легче будет относиться уже ко всем остальным простите, подскажите, пожалуйста, в чем причина отец и безвольные алкоголики платья невезучая больная женщина дочь Дену дефекты лечения. Да, это Я одна, из чем, и при чем. День проходит мимо меня. Раздавил его в Богу, благодаря ему жива. Жива. Попробуем сейчас посмотреть. Значит, конкретно, что у вас сейчас посмотрим? Ой, плохо у вас детей. У вас то поле получше, с потомками очень тяжело. Что было до того, как вы э, этой информацию познакомились? Смерть в поле ваших детей и ваших. Отношения 500. Будущее закрыто 1000. Душа многократное пожелание смерти людей. Да, приличный. Лично. В двух прошлых жизнях у вас была огромная агрессия к любимому человеку, когда шло очищение через унижение души, идеалов, отношений. Когда у человека ко мне приходили тяжелые раковые больные, умирающие, мне было закрыто будущее на три, три раза выше, смертельного, у вас в десять раз. То, что вы живете, это уже чудо. То есть здесь можно жить только при полном развале и э, потере человеческих ценностей, что с вами происходит. Основная причина это даже не родительская карма, а ваша. Значит, что вам мешает? Дело в том, что мы зацепляемся агрессией за человеческие ценности, не только агрессией другим, но недовольством собой судьбой, недовольством высшими силами окружающими мирами. Что у вас идет? У вас было пожелание смерти высшим силам уже в этой жизни. И по мере справедливых, жесток, я в это не верю и так далее. Мощнейшие недовольствующими силами. Дальше. У вас было многократное пожелание смерти группам людей. Общество, государство, народ, строй и так, так далее. У вас было пожелание смерти мужчин. У вас было многократное пожелание смерти себе. Ну то есть все, чему можно предъявить, предъявить вы предъявляете. Вам месяца два просто молиться не стоит. Вам нужно просто только каяться, через покаяние снимать недовольство Богом, во всех порах, проходя всю жизнь. И отстраняясь максимально. Поскольку агрессия рождается сознанием, вот душа, дух и тело — это формы сознания. Значит, насколько вы отключаете останавливаете сознание, начинаете жить чувствами, а потом эти чувства превращаются в чувство любви, настолько этот процесс идет нормально. Значит, первый шаг — отходите от мыслей, потом отходите от чувств, и чувствуйте, что у вас только одно чувство осталось — чувство любви. Я еще раз смотрю. Первый шаг — это остановка мыслей. Поскольку сознание критикует, оценивает, сопоставляет, вот с сегодняшнего дня не оценивайте, не критикуйте, не анализируйте. Живите чувств вами. Что-то произошло на все воля Божье. Что-то случилось, это дано сверху. Остановите мысли. Вам это будет очень тяжело, но вы постепенно сможете. Первое. Второе. Что помогает остановке мыслей? Ходите каждый день по часу. Когда вы идете, вы думать не сможете. Когда идете, можете молиться. Будет эффективнее. Пребывание в воде тормозит сознание. Значит. плавательный бассейн, баня, обливание холодной водой помогает. А, что еще? Наше сознание, когда мы думаем, вот ученые провели исследование, Когда человек думает, у него дрожит основание языка. Любая мысль дает физическое дрожание мышц. Значит, если вы расслабляетесь каждый день перед сном идет техника расслабления, это помогает остановить мысли. Я вот когда только это стал нарезать, я понял, почему люди надрезали язык и Чтобы остановить мысль, просто глядеть в точку и не думать – это тоже остановка сознания. То есть техник по остановке сознания много. Когда человек начинает задыхаться, то есть дышит у него минимум воздуха, вы думать не сможете. Когда человек постится и голодает, сознание тоже тормозится, больше чувствами начинает жить. Когда человек болеет, У него тормозится сознание и также обостряется чувство. Вот если вы болели простудными заболеваниями, думаю, каждый из нас болел, вы заметили, что чувство, когда болеешь, обостряется. Думать просто тяжело, а чувствовать легко. Это все один и тот же процесс. Так вот, нужно не бороться с природой, нужно помогать природе. Остановите мысли, остановите оценку ситуации. Мысль, поскольку она рождает агрессию, к сожалению, прошлом. то просто можете вот такие тренировкой заниматься. Я не сожалею о прошлом. Я всех прощаю. Я все принимаю как данное Бога. Когда вы это просто, как вы вот эту тренировку повторяете, изменения пойдут. Потому что молиться можно человеку подготовленному, который снял претензии к Богу. Иначе вы начинаете молиться, у вас разнос идет. И молиться нужно тому, кто внутренне отпустился. То есть молитва это тяжелая работа. Ей нужно быть подготовленным. Так вот подготавливайтесь, хотя бы просто вот такие тренировки Отключитесь от прошлого, настоящего будущего. Повторяйте это сотни раз. Дальше. Мысль и сознание, поскольку они дают агрессию, обиду. Ведь если я не оценил поступок, вот меня человек предал, а я не даю оценки. У меня не будет агрессии. А вот если я говорю, да, он предатель, он негодяй, все, пошла агрессия. Значит, сначала нужно снять все обиды на других, на себя. А потом, я еще раз говорю, вот когда что-то происходит неприятное для вас, повторяйте, Господи, на все твои воли. легче будет выключиться. Так вот сначала просто приведите в порядок свое тело и дух, потому что вы по всем уровням искачаете эту грязь. Отпустите медленно это. А потом уже начинаете молиться. И молиться можете так. Перед тем, как молиться, представляете смерть и гибель ближайших вам людей. И говорите, Господи, это все твоя воля, а потом свою смерть. И молитесь, что вы ради любви Богу готовы раз распроститься со всем, перечисляйте все, что вам нужно. Поскольку вы в прошлой жизни, ваша ориентация на человеческие ценности была огромна, вы получаете и семью, где аналогичная кармическая программа. Поэтому, почему родители пьют? Потому что алкоголь останавливает сознание. Разваненная судьба, торможение сознания. Вот они интуитивно пытаются привести свою душу в порядок. Так вот, насколько я... Отстраняюсь от человеческого в себе ощущая божественное настолько в, в, в, у меня происходят те же процессы которые происходят при алкоголе при приятии при наркотиках при медитации при смерти это отстранение от человечества. если я иду к этому добровольно тогда не нужно принудительно это достаточно в вашем случае работа будет долгой и тяжелой но первый ребенок мало жизнеспособен а так души детей более имени есть будете работать Скорее всего, этот ребенок уйдет в следующую жизнь, и у вас будет там больные дети. И часто, почему идет бесплодие? Идет очень непонаблучный ребенок, он закупоривает. Возможно родиться другим более-менее совершенно. И если человек меняется глубинно, то если он делает только первый шаг, этот ребенок рождается, и он как бы своей жизнью потом. Через унижение, вот ребенок болеет, несовершенен, и он через унижение, идущее от ребенка, он очищается. Но если он начинает ощущаться дальше, когда -то ребенок отходит и не рождается. Причем я замечал, это пока мои исследования, я думаю, не исключено подтвердятся. Оказывается, многие женщины беременют, проходят месяц-два. И если женщина внутренне правильно идет, то как бы ребенок, который может быть больным, у кого кого кого на судьба заранее, ему позволяют вернуться назад, рассасывается плод, уходит назад. А потом, через некоторое время, раздается уже более-менее подготовленный. Так что, молитесь сначала за себя, а где-то через полгода можно молиться за потомка. Меня интересует школа Агрезон Архерев. Находится в Алмате. Ее назначение. Попробуем взять информацию. параметры будущего души и отношений нестабильны, идет тенденция на их понятие. Но если мне у меня уже более детальное, скажем, ознакомление ситуации, что мне надо. Потому что здесь я вижу и плюсы, и минусы, и точно сказать, что к чему я просто не могу. Так. В семье у всех есть способности к рисованию. Но также. которые передаются детям и внукам. Но лишь у меня и дочери способности во в профессию, которая при нынешних обстоятельствах оказалась невостребованной. В чем причина? Сейчас посмотрим. Так. И что у вас идет? И благополучие с детьми, и внуками. Улиц по духовности. Души тоже. Понимаете? Вот есть такая парамера, с которой понять не могу. Почему люди, искусство, очень часто ведут развратный образ жизни, гомосексуализм, низменное поведение, сплетни, зависть, клубок всего. Вопрос. Почему? Ведь Они же как бы учат всех людей, сам, сказать, возвышенным чувством. Откуда столько грязи? Простой обычный человек, работяга, он в 10 раз чище любого, скажем, человека искусства. Откуда у них это берется? Я этого не понимал. Потом, когда начал уже смотреть энергетику, да, тогда до меня дошло. Дело в том, что человек искусство работает на духовности. Без этого он не сможет работать. Контакт с духовностью повышенный. И запасы духовных ценностей должны быть гораздо больше. Но тогда и зависимость от них больше. И тогда, если эту зависимость не стряхнуть, резко падает талант, возможности реализации или болезнь и смерть, будущее закрывается или человек начинает интуитивно пытаться снять отбросить зависимость от будущего Как? насколько будущее это принципы духовности беспринципное поведение неизменное несправедливое и так далее в какой то степени человек пытается стать нищим духом на какое то время это помогает потом будет другая проблема но на какое то время это дает облегчение или человек пытается дестабилизировать свой дух через пьянку наркотики поэтому как правило люди искусства это люди весьма многопотребляющие. и э, скотя алкоголь и всего другого это видно по особенно по западным ансамблям и так далее и так далее это в том случае если неправильная внутренняя иритация если же ведь чувство любви однозначно важнее всего то тогда человеку не нужно низменное поведение наркотики и все остальное поэтому если мы проанализируем вот, добродушные певцы Добродушные. Они, если выбивают, то на них это не влияют. За и запоями, ни И они живут дольше, и все остальное. А если человек искусственно начинает где-то внутренне повышать недовольство собой или предъявляет претензии другим в плане духовности, то он, тогда либо у него возможности должны упасть. Либо. если возможности, скажем, написать картину не упали, то возможность их продать должна упасть так что делайте выводы и понимаете внутренние внутренние, вот скажем два художника я ведь сам художник у меня нет а, специального образования художника я художник профессионал, но и картины продавались и я заметил одну особенность вот я пишу картину просто так ни о чем не думаю, намазал что-то потом подделал, сделал все я приношу картину мне звонят, приходи забирай деньги твоя картина продавалась я сначала просто, мои ребята, так сказать, знакомые пишут картины, они там по полгода висят никто интересуется а у меня в течение часа двух я тут же становлюсь бизнесменом и коммерсантом я делаю авторскую копию и думаю о том, какой гонорар и получу. мои картины висит не висит месяц, два ее никто не берет и кто меня четко заметил если я думаю о деньгах, Картина будет внешне, блестящая, ее никто не возьмет. Коллекционеры это люди с хорошей интуицией. Значит, важно, что я испытываю, когда я пишу картину. Если я испытываю чувство любви, все нормально. Мою картину купят. Потому что это нужно. Это как икона, она лечит такая картина. А если я думаю о деньгах представляете, что будет с тем человеком, который ее купит. Так что любая вот, в последнее время пошла тенденция. Картины, которые лечат. Любая картина, либо ящик, либо дает бред, либо то, и другое одновременно, и нужно, сказать, чего больше. Любая картина энергетическая, информация реализуется картина. Поэтому э, лучше дома не иметь картин вообще, чем покупать картины, не чувствуя их. Картину, я считаю, нужно брать только так. Я ее хочу брать, она мне нужна или нет. То есть мысли не должно быть, когда вы покупаете картину. А если вы видите, хорошо, красиво написал, здесь так прописал, вешайте, неизвестно, что будет потом. Такая картина может развалить вашу судьбу. Она влияет на вашу память, Она будет э, под, э, влиять на ваши рефлексы. И чем больше она вам нравится, чем больше вы ее хвалите, вот какая рама красивая. Какое там еще что -то. Вы на себя все это берете. Поэтому истинный коллекционер, он очень... Четко картину выбираете. Я не думаю, в этом убедился. И то же самое совсем. Вот мы недавно говорили, вчера это был разговор. Я говорю, вот на базаре сидят две женщины. У одной к одной подходит, чтобы человек крутится, даже не знает, чь, с чего он стоит. Все равно что-то он покупает. У второй все гораздо лучше, никто ничего не берет. Почему? Лепат же самая. Потому что если вы дыню купите у человека ревнивого, если у вас ревность. У вас в лучшем случае, я прошу прощения, будет полос после такой дыр. Вы скажете, вот отравился здесь. А на самом деле вы энергетику взяли. Так вот, опять же, еду и все остальное нужно выбирать по ощущению, не логикой. У меня был момент, я постоянно болел здесь кишечник. Хотел пойти к врачам, потом думать, все равно дадут диагноз, лучше, сказать, в лучшем случае не сделают операцию. Попробую сам. Я в этом книжке писал, но я еще раз расскажу. И я стал, я думаю, ну, я стал себе представлять различные травмы, различную еду. И вот я так э, представляю думаю, будет лучше и будет хуже. Что-то представляю, и у меня начинается усиливаться боль. Думаю, это нельзя. Он начал здесь с черной и красной икой, думаю, никакой это. Потом с одного другого, я перепробовал все, что угодно. Практически ничего не влияет. Потом уже как-то стал хулиганить, представлял хозяйственное мыло. Думаю, ну, я кусок хозяйственного мыла. Бац, боль тут же исчезла. Я начинаю опять, незаметно возвращаюсь, опять представляю. Боль опять проходит. Я думаю, ну что, что есть хозяйственное мыло, что? не решился. Но взял кусок хозяйственного мыла, бросил стакан, поболтал. Поморщился, и эту воду выду. Больше у меня то место не гонял. Потом я смотрел, что делает хозяйственное мыло. Оно унижает идеал. То есть, если бы меня его постоянно употреблял, может эффект было А здесь у меня смотрится была зацепка за идеалом мечты цели огромная. Когда эту гадость выпил, сразу с идеалами полегче стану. Судя по всему, и уринотерапия здесь такого эффекта нет. Только не увлекался. Короче, привыкает как бы и воздействие. Так. Прочитав в России книги, я начала работать над собой. Может быть, не всегда получается. Как мои дела, как у сына, что у мужа. Ну, давайте пока вас поспать. У вас неплохо. Правая и грудная железа не важная. Обида на себя не сняты. Очень много было. Темы идеалов. Вот смотрите, я вас сейчас беру по параметрам, все чисто. Поле хорошее. Но вот этот пласт обит на себя, он сидит. И он проблемы проблем загрузит. Можно сказать вот ну, так. Не тяжелые, как раньше могло быть, а тем не менее проблемы могут быть. Так что, я еще говорю, перед молитвой нужно очистить душу от претензий к Богу. Не только через претензий к другим, но и к себе. Что у сына? Сейчас посмотрим сына. Ой, у сына потомки тяжелые. Он за потомков молится. У него самого нарушена работа эндокринная, головы поле пробит И первая чарта. Атор мать. Презвление к мужу в плане идеалов, Ну, понятно. Чем сильнее женщина живет идеалами, принципами, тем больше претензий не к мужу. Это автоматически. Ей никогда муж не угодит. Она всегда будет сопоставлять. Потому что сознание всегда сопоставляет. Если женщина сначала живет любовью, а потом духовностью, Тогда она сначала мужа любит, а потом дает петензий. Она сначала ребенка любит, а потом дает петензий. А если для нее сначала духовность идеала, идет постоянно. Не так ко мне относится, не так дышит, не так повернулся, не так взглянул. И это, это идет безостановочно. Так что отмаливаете потом, как желание духовность поставить выше людей. Ветка у вас тяжелая. Тут еще мать много. Накрыла. Если мать под ключ, будет только лучше. Ну а ваш муж зависит от того, как вы работаете над собой. Так что его можно не смотреть. Есть биодатенционные оздоровительные лодули, Надеюсь, Продиагностируйте их, пожалуйста. Сейчас посмотрим, можно ли эту информацию или нет. Ну, судя по всему, здесь внешние признаки достаточно хорошо балансируются, а внутреннего изменения особого не происходит. Ну, судя, опять же, невозможно взять целое течение сразу, но практически, сколько я не смотрю, оздоровительных моментов, они больше берут симптоматику. Улучшение внешнее, а внутреннее состояние сохраняется. Смогу ли иметь детей? А плохо. Идет линия течения потомства. В двух прошлых жизней было пожелание снять всем людям закончить по души. Ну, то есть это масштабно. Что у вас э, сейчас? Отношения чисто, способности чисто. Будущее закрытие процентов, Душа закрытие 3000%. Процентов 10 у вас. Года три работы. Если хотите капитально что-то изменить. То есть здесь масштабная агрессия ко всему миру и к себе тоже, и абсолютизация человеческого Но я еще говорю, у тебя называют средний параметр. Некоторые люди управляются гораздо быстрее, некоторые медленнее. Если желание есть и над собой начнете работать, я думаю, все возможно. Хотя лучше первый перейти Так, я люблю девушку. А, на сестре, которой я жена. Жена для меня девять лет встречалась с моим братом. А, <связывая> да. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у вас. Что у вас было на лекции? Возможно, смерть детей. Первое. Смотрите, что у вас было. Отношения 600. Способности более-менее. Идеалы 700. 600. Когда у человека зависимость от отношений, концепция за любимого человека огромная, то даже если вы будете любить жену, вам должны закрыть информацию о том, что вы ее любите. И дать другую женщину, которую якобы любил, для того, чтобы мы выжили. Поэтому есть сомнения в том, насколько реально любит другую женщину. Этот, скажем, прием используется высшими силами для того, чтобы спасти человека, если он добродушен. Если человек это озлоблен обидчик, то ему просто не позволяет иметь семьи, и ничего. Но если он добродушен, то ему дают дезинформацию. Он влюбляется в женщину, он ее любит, она ему предназначена. А сверху идет информация, что он здесь совершенно равнодушен. Только на таких, и потом еще дают другую, в которую он влюблен. И насколько он не ослабляется, насколько он внутренне, ну как бы сохраняет этот треугольник и так далее, настолько в конечном счете. Проходит какое-то время, и он убеждается, что, оказывается, по-настоящему он любил именно свою жену. Так что первое, что я хочу сказать, не убеждайте себя ни в чем. Внутренне работайте над собой. Но, я вам хочу сказать, для вас встреча с любимой женщиной, которую вы любите, просто опасна. Вот такие люди, как вы как становились монахами, отрешались внутренне от женщин, от всего. Вам чаще нужно представлять, что, допустим, вы прощаетесь с любимым человеком, умирает любимая женщина, вы умираете. То есть периодически рвать связи, которые для вас слишком ценны. Соответственно, диета определенная помогает. Соответственно, уединение. То есть вот попробуйте, скажем так, раз в неделю, часа четыре, находиться в полном одиночестве. Это опять же обрыв связи. Так будете работать, изменения будут. Тогда будете любить и жену, и сестру, и все будет хорошо. У меня постоянно чувство страха, навязчивая мысли о заболевании. Так, ну давайте посмотрим. Да, неблагополучие по детям до четвертого колена, тема. Что такое страх за будущее? Это зависимость от будущего. Я боюсь за то, за что я зацеплю. У вас будущее закрывается где-то на 200. Вот постоянная постоянно дестабилизация. Смотрите, приходит ко мне человек и говорит, у меня ощущение, что завтра будет несчастье. У меня ощущение, то есть он живет постоянно в ожидании несчастья. Я ему говорю, у вас... гордыня, цепь, за способности, за идеал, за лучшие такая, что если не будут постоянно вот эти нелепые мысли приходить, и вас не ощущение несчастья, вы просто можете реально погибнуть. Значит, насколько вы эти несчастья представляете, повторяю, это донос выше, я это принимаю, насколько уменьшается ваша зацепление за будущее, за способности, и тогда у вас их не произойдет. Значит, если вы постоянно зациклитесь, как хорошо будет, вот только бы так, у вас будет неприятность. А если вы, если идут мысли о неприятности, пройдите это, примите это. Да, это может быть, вот оно это пришло, вот я его принял, я никому не осуждаю, это дано мне от очищения. Насколько более реально вы в мыслях пройдете неприятность, проживете в ней и правильно ее пройдете, настолько она не нужна вам в реальности. Но, к сожалению, мы устроены так, что мы отгоняем плохие мысли, и тогда приходит плохая ситуация. Плохие мысли отгонять не надо, их нужно правильно проходить. Если уж они лезут в голову, значит, они не скучают. Единственное, что, что если в голову лезет мысль, скажем, оскорбить кого-то возненавидит, представляете, что этот человек оскорбил вас и ударе? Говорит, я это принимаю, это мое лечение, это мне нужно. Тогда все будет так. так сын имеет лишний вес 25 килограмм. посмотрим, что здесь так, неблагополучие с детьми и внуками гордыня 250 закрытия способностей 200 будущие. это означает, что внутренняя возможность принять стресс Неудача, неприятность, крах идеалов, унижение души очень небольшая. И поскольку эта готовность минимальная, идет уже агрессия. Ситуация еще не пришла, а недовольство уже идет. В основном идет недовольство собой, потому что у него добродушие повышено. Не повышено, скажем, нормально. И в этом случае блокируется повышение веса. Если бы меньше было добродушия, там были бы проблемы тяжелые с легкими, судя по всему. Вот и все. Так что в основном нужно работать в матери. Первое, что нужно, снять претензии к мужу, как дальше унижение гордыни. Судьбы идеалов души. Как я чувствую, идет весьма тяжелый сейчас разговор. Кто-то знал. Сейчас, наверное, нужно сесть и привести себя в порядок. Так. Значит, моя информация вас начинает э, потихонечку разрывать. Почему? Посмотрите. Вот На начало лекции зам. Отношения чисто. Способности триста. Будущее более-менее. Гордыня, претензии к людям, другим. к обществу и так далее. Вы это еще не сняли и идем перегрузка. Пожалуйста, сядьте прямо руки, положите на колени. моменты, когда у вас были неприятности по судьбе, незаслуженные несправедливые обиды унижения, когда у вас были неудачи. примите это как лекарство, которое очищало вашу любовь Бог. Чем несправедливее, чем нелепее, чем несправедливее обиды унижения, чем нелепее и неприятность, тем больше у вас возможности очиститься. Сначала просмотрите свою жизнь как кинопенд которая повторяя Господи, начнут Нет виноватых, нет агрессии, нет агрессии, нет болезни. Потом все моменты незаслуженных обид и неприятностей вы принимаете только как лекарство, как очищение любви к И просите прощения за то, что вы этого очищения не принимали, обижаясь на других, на себя, в конечном счете, проявляя недовольство Бога. Чтобы это недовольство Бога, но не желание принять очищение снилось не только ушло из вашей души, но и из души детей Хорошо. идем дальше у меня двое детей, у вот, того вот, травма головы благодарю за информацию, сейчас посмотрим так. у того, у которого травма головы тема гордыни автор мать, где ты мужу а, в плане судьбы а что у вас конкретно, у вас там не только гордыниная ревность тема-то очень простая мать снимает недовольство мужем до зачатия во время беременности, молится, чтобы это не любимым человеком. Конечно, ничего человек не помню. Смело в своих детей. И в детей все нормализуется. Потому что если мать презирает мужа, то у ее детей уже это презрение к себе. Программа самоуничтожения. Из-за этого страдает голова. Вот вчера была записка у ребенка НУЛЕС. Я не успел ответить. Сейчас помню. Это была, это была записка. У меня в Москве была ситуация. Пришла женщина, они на прием. А я принимаю так. Условия приема, прочтение всех книг, видеокрасит. Потому что это уже прием, это уже подготовка. Я хочу делать довод. То есть вот то, что человек максимально сделал, и что-то он не понял, не увидел, не сумел. Вот здесь я помог. Так вот она приходит, вроде бы, книги читала, все нормально. А у ее ребенка тяжелейший морец. Ходил. парапсихологом, психологом, гипнотизером, экстрасенсом абсолютно, хоть хотя бы малейшее было изменито я посмотрел, так вот, когда человек приходит, он садится, начинает работу я ему объясняю, он говорит, вот ну, идите он два часа сидит молится он находит второй раз я смотрю, идите дальше, вот где-то 4-5 часов почему я это сделал? потому что оказывается, несмотря на то, что люди читают информацию сложно сразу переварить. потому что я на него не только мысленную я и чувствую внутри него это достаточно тяжелое дело потом я заметил вот человеком говоришь вот он работает справиться вышел на улицу все проблемы начались пока я его держу он работает я увиделся что он должен держать подачу как будет приходит женщина я ей говорю вы знаете меня у вашего ребенка элементарно лечится просто он не мог бы он не мог вылечиться никем потому что это ударило бы по детям. девочка не изменилась а дети бы погибли значит девочка должна измениться а измениться она должна через вас почему вы осуждали мужа она меняется Говорю, так вот снимайте бред к их поймите он здесь ни при чем вас бог хрещит а вы не хотели очиститься и вот это передали дочери вот я с ней говорил 10-15 секунд я говорю вот эти введения работы она воскакивает затрели, и ушла Я потом смотрю, а там человека нет. Я ей позвонил говорю: приходите. Я сеанс длится дольше, чем 15 секунд. Она приходит на следующий день. Я говорю: как девочка. Смотри, поле этого девочки лучше. Она говорит: ночью все чисто. Первый раз, что мы за всю жизнь. 15 секунд я с ней общался. Мать села претезить мух. Все. Вы понимаете? Я могу э, говорить самые различные э, информацию, которая будет новой, неожиданной. поразительное и какое угодно, я остановиться останавливаться на деталях, но поймите главное, женщина должна сохранить любовь, чтобы ни случилось, женщина должна все простить любимому человеку и мужу, внутренне, нет, его боли здесь нет, нужно увидеть божество за ним и почувствовать, что боль, через которая шла через него, это очищение любви к Богу. Нужно почувствовать, что все несправедливые обиды унижения человеческого – это очищение Божественного. И нужно молиться за детей. Элементарно просто. До 90% проблем можно закрыть. Поэтому, в первую очередь, я обращаюсь к женщинам. Ваша роль здесь гораздо э, важнее. Что ну, дальше? У меня ребенок от одного человека, не мужа. Как быть? Ответьте, пожалуйста. Ему на Такая ситуация. Если это случилось, первое, в прошлом он претензий бить не может. В прошлом только. Будет. Дальше, иногда вот, у человека настолько тяжелая карма, что скажем так, женщина его любит, но почему-то вот получается, что ребенок по-другому. Оно же от него, вот, у него по прошлом жизни такая наследственная карма, что ребенок не жизнеспособен. Хотя здесь он прекрасно человек. И вот здесь как бы ситуация раскрывается, а, происходит. Нелогично, нелепо, а за ней случилось. Поэтому случилось случилось. Так, постоянно выске самоубийства, депрессии. Тяжелое. Тяжелое положение со здоровьем. Так, ну давайте посмотрим. Причина. Что у вас? Что у вас? У вас очень важно с потом. Это эмоции. Вы, когда вы что-то чувствуете, вы чувствуете не только себя. Ваши эмоции это эмоции ваших детей, внуков потомков. А там очень тяжело. Автор, три поколения по авторской и мать. То есть у вас по выявлениям это идет. Ну, соответственно, ваша прошлая жизнь. Идет желание смерти себе и зарушение движения и Тяжело. То есть у вас закрытие будущего каких-то идет на 900 Это очень много. Здесь нужно просить прощения за весь род. Ведь сначала работайте только над собой, потом просите прощения за весь род целым, за предков, за себя и за потом. Чтобы с вашего рода, как проклятие, смелось желание молиться на любимого человека. Чтобы с вашего рода смелось желание человеческое человек любить больше божественных. Чтобы любое унижение человеческое не могло уменьшить любви к Богу. крушение вашей души, духа. и всего, что связано с телом. И опять же, отпускайте это все. Самое большое счастье самое самая большая неприятность. Отпускайте. И за потомков. Главное преступление это преступление против любви. Вот механически просите, чтобы снялось с вашего рода, с предков вас и потомков подавление чувства любви во всех формах. Так будете работать. Потихоньку мучительно будет двигаться. А так, конечно, у вас, я вам скажу, работы много. Да, моей семье. А, так, немножко снялось. Написали, значит, отношения, что это нужно делать. Не, не лавится. Ну, так, ну хорошо, сейчас посмотрим. Посмотрим, что у вас. Объявления с детьми внуками. тема вот. у вас 400 закрытия отношений 300 будущих то есть если зависимость такая огромная от отношений от идеального души то если у вас будет в семье нормальные отношения, вы там просто все погибнете вас отнимает то, на что вы молитесь как внутренне отключиться вот это я говорил это уединение это жесткий пост периодический это выключение себя из общения То есть, представляете, что вы можете умереть иллюзийный и человек. Это ни в коем случае не обижаться на тех, кто рвёт отношения, ссорится. Если вы даже будете понимать, в чем дело, но если вы не снимете обид на близких родственников, то через не И поймите, с, вашими, с вашей ориентацией у вас э, не должно быть идеальной семьи. Для вас идеальная жена, которая будет постоянно кровь пить вас. И насколько вы будете добродушны к этому относиться, насколько будет нормальной семья. А если вы попытаетесь остановить жену в ее сварливости, семья распадется. Так что не выбирайте жену по идеалу. Идея еще говорю, Для вас идеальная жена та, которая... Эти зацепки Так, как помочь мужчине-алкоголику? Между запоями он очень страдает и мучается. Он мой бывший муж. Вы давно расстались. Но мне его очень жаль, что он не нашел себя в жизни. Давайте посмотрим вас. Что у вас идет? У вас идет в поле смерть мужа. Автор вы по двум простым жизнью. Презрение к мужу из-за унижения идеалов и души. Отношения у вас более или менее, способности более или менее, будущее закрыто на 150, и душа на 400. Это на вас, на здоровье не влияет, это влияет на вашу судьбу, на отношения к мужчинам. Поговоря простым языком, по прошлым жизням, вы сначала молились на любимого человека, на его душу, на его порядочность, благородство, идеалы и так далее. И все то, на что вы молились в нашем теле, в пошло движение собственной души идеала. То есть он стал себя вести некорректно. Вместо того, чтобы продолжать его любить, хотя бы при внешней ссоре, вы начали его потихоньку внутри презирать. И ваша энергетика его достает даже сейчас. И вот вероятно, вы это чувствуете. И ваше э, сочувствие ему позволяет уменьшить вред ему до сих пор. Так вот, насколько вы внутренне отпустите желание молиться на любимого человека, насколько вы снимете малейшие притянуты к нему, Насколько вы будете молиться, чтобы снялось, как проклятье желание, вот, молиться на роднем человеке, и будете представлять, что молитесь вы, умирает любимый человек, принимает это как данное свыше. Ну, то есть, насколько вы будете в этом плане работать, насколько и молиться за потомка, насколько вы его измените, уже через полгода это будет другой человек. У меня одна женщина, мне ее рассказывала. Он говорит, вот начинает мой, сказать, супруг. Выбивать их И подкрадывается ко мне. Скоро будет уже, сказать, уже физическая рукоприкладка. Она говорит, так я эксперименты проводил. Начинаю молиться, он как-то так покорно разворачивается идет с нами. По секундам. И я говорит, просто им начинаю управлять. Я говорю, Вы лучше им не управлять, а себя прийти в порядок, чтобы не было этого из дальнейшего. Я еще говорю, внутреннее состояние женщины очень влияет и на характер супруга, и на его судьбу, и на все, что угодно, даже после расставания. Поэтому меняйте себя глубинно, не только поверхностно, но и глубину. И тогда он вверх ногу. Так, умер муж, проблемы со здоровьем с детьми, помогите. Сейчас посмотрим, что у вас. У вас проблемы с детьми. автор, мать, бабка, презрение к мужчинам. Опять же, мужчина в плане идеала. Опять же, идеалы и душа. Смотрите, болезнь свыше 70 тысяч. Причина одна – агрессия и чувства любви. Непонимание, что божественное сначала идет, и человеческое потом. Ситуаций огромное количество. У каждого человека свои несчастья, свои проблемы. Но я бы мог рассказывать, как человек его прошлой жизни, Когда он в этой жизни ненавидел, когда он не прошел главное испытание. Я образовал человеку эту картину час-полтора. Но это вы сами можете сделать. А и когда я беру главные причины, я просто называю, от чего вы зависите. Пересмотрите свою жизнь. Пускай все стоят на свои места. Внутренне отпустите проблемы. И тогда вам не нужны мои консультации. Все большее количество людей, прочитав мои книги, выздоравливают, и у них решаются свои проблемы. Вот моя была мечта сначала написать книгу, чтобы меня понимали пациенты, а потом написать книгу для того, чтобы они ко мне не обращались. И таких все больше. И вот это я считаю самым главным. Ну что, давайте еще раз попробуем привести себя в порядок. По самым большого счастья в жизни самой большой радости и удовольствия и мысленно отпустите их, отстранитесь от них. Вспомните моменты самых больших неприятностей и их отпустить в точность. И мысленно повторяйте, Господи, ради любви тебе, я готов, готова отказаться от любимого человека, от детей, от родителей, от семьи, от жизни, от все, что есть для меня человеческое счастье. शिवा सिन्हा नाम